Глава восьмая Незнакомец с удивлением смотрел на меня. Он глубоко вдохнул, крылья его носа довольно странно затрепетали, а узкий темный вертикальный зрачок стал быстро расширяться, постепенно полностью заполняя светлую радужку. У меня возникло ощущение, что я проваливаюсь в манящий янтарный медово-желтый омут, погружаясь в него с головой. Мои попытки отвести взгляд ни к чему не привели. Я просто не смогла. Впрочем, как и закрыть глаза. Казалось, что невидимая всепоглощающая сила не позволяет мне этого сделать. Перед лицом заиграли радужные блики. Яркие, ослепляющие, завораживающие. Я перестала понимать, что происходит и где нахожусь. Для меня пропали все окружающие звуки. Остались только я и этот волшебный омут, который звал, манил, ласкал. Вывел меня из этого странного состояния транса взволнованный голос сивары Извините ее, лорд. А затем я почувствовала ощутимый тычок в бок. Ты что застыла, как статуя, Ерина? Я удивленно посмотрела на нее, не понимая, что происходит. Приди в себя, что с тобой? Ты разве не видишь? Внезапно женщина замолчала и отвела взгляд в сторону. Уже догадываясь, что передо мной стоит кто-то очень важный, я испуганно пискнула. Простите. И, опустившись на корточки, стала спешно подбирать книги не понимая, что за наваждение со мной было и почему этот незнакомец так завладел моим разумом, что я забыла обо всем на свете. Надо быть аккуратнее. Мужчина наклонился и поднял одну из упавших книг. Бросив взгляд на название, он приподнял брови и как-то удивленно прочитал. «Древние легенды мира. Для кого эти книги?» «Ирина выразила желание изучить традиции нашей расы», пояснила Сивара. Встав подобнее, перехватила стопку книг и еще раз извинилась. «Простите, что налетела на вас. Это вышло случайно». «Значит, Ирина...» – задумчиво протянул незнакомец, рассматривая меня. На чувственных кубах появилась легкая улыбка. Я невольно бросила взгляд на его глаза. Янтарная радужка и узкий темно-карий вертикальный зрачок. Сомнений не было, передо мной стоял дракон. «Да и кто это мог быть в главном логове крылатых?» Неужели ты не считаешь чтение книг скучным занятием? Ведь это так утомительно. Куда интереснее занятия танцами, а еще лучше примерять наряды или рассматривать украшения. Нет ничего увлекательнее, чем чтение, — улыбнулась в ответ. А у вас, видимо, другое мнение, раз вы считаете, что книги утомляют. Сивара ахнула, за что тут же получила косой недовольный взгляд незнакомца. Женщина смутилась и отошла на шаг назад. «А какие у тебя еще увлечения?» Мужчина вновь с любопытством посмотрел на меня. «Да особо никаких», – пожала плечами. «Я люблю читать, мне кажется, это занятие весьма многогранно». «Это как?» «В зависимости от выбора книги при чтении можно отдохнуть или наоборот научиться чему-то новому. А еще это возможность путешествовать и прочитать о том, чего уже никогда не сможешь увидеть. Разве это не удивительно?» Мужчина молча с интересом смотрел на меня, а я продолжила. Любовный роман – отдых для души, учебники помогают приобрести знания, легенды хранят тайны прошлого. С книгами можно подняться на невероятную высоту, побывать на дне океана, на мгновение стать прекрасной принцессой или главным злодеем. «Ты очень забавная», – внезапно дракон рассмеялся. «Давай помогу донести книги. Такая большая стопка довольно тяжела для хрупкой девушки». «Спасибо», — с удовольствием согласилась я. Передав свою ношу в сильные мужские руки, посмотрела на Сивару. Мне показалось, что она даже не дышит и вот-вот крохнется в обморок. «Что с тобой?» — шепотом поинтересовалась я. «Тебе плохо?» Севара вспомнила, что у нее есть срочное дело, о котором она совершенно забыла. «Да?» «Да», — как болванчик кивнула женщина и послушно повторила. «У меня срочное дело». «Так иди» мужчина насмешливо посмотрел на нее и отошел чуть в сторону а ирину я провожу сам женщина растерянно посмотрела на меня а потом нерешительно и очень осторожно проскользнула в дверь и исчезла в коридоре идем уточнил мужчина а что это с ней задумчиво поинтересовалась искренне недоумевая почему моя сопровождающая повела себя так странно у меня возникло ощущение что она боится этого дракона но почему Наверное, переживает, что забыла о важном деле. Довольно беспечно ответил мужчина. Идем? Или так и будем здесь стоять? Идемте. Улыбнулась в ответ, подумав, что незнакомец довольно приятен в общении. Мне казалось, что драконы будут высокомерными и чванливыми. Но незнакомец оказался очень милым. Он даже тяжелые книги сам предложил помочь донести. Возможно, мои выводы были поспешными. Открыв дверь и пропустила дракона вперед. Дождавшись, когда он выйдет, последовала за ним. Теперь я могла как следует рассмотреть незнакомца. Он был довольно высок. Белоснежная рубашка с множеством мелких пуговичек подчеркивала рельефность торса. Я бы сказала, что этот мужчина обладал атлетическим телосложением. Но особое мое внимание привлекла его коса, которая была невероятно длинной и, если честно, такой бы позавидовала любая девушка. Я с лёгкой завистью подумала, что когда-нибудь и мои волосы достигнут такой длины. Просто я уже много лет старалась их отрастить, но они будто застыли на одном месте, и нерегулярная стрижка концов, ни дорогие бальзамы не помогали. «Ты вчера прибыла во дворец?» — внезапно спросил мой спутник. «Раньше я тут тебя не видел». «Да?» — кивнула в ответ. «И как тебе здесь?» «Не знаю», — пожала плечами. Я же ничего не видела. Госпожа Фарида сказала, что покидать комнату запрещено. Такие правила, — произнес мужчина, как-то сочувственно посмотрев на меня. Никуда не денешься, — развела руками в стороны. Придется подчиняться. Но теперь у меня есть книги, так что точно не заскучаю. В моей комнате чудесный балкон, будто по вечерам встречать закаты с книгой в руках. А ты бы хотела прогуляться, осмотреть замок? «Наверное, да. Ведь дворец очень красивый. Но кто же позволит?» «А если мне удастся договориться с распорядительницей гарема, пойдешь со мной на прогулку?» От этого неожиданного предложения я споткнулась, а потом, хитро посмотрев на своего спутника, ответила. «Пойду». «Еще не понимаешь, шутит мужчина или нет». «Вот и замечательно». Дракон остановился у дверей столовой и уточнил. «Где твоя комната?» «Там». До моих апартаментов мы дошли молча. Я задалась вопросом, кто же этот мужчина, но спросить не решилась. Открыла дверь своей комнаты и улыбнулась. Вот мы и пришли. Перехватив книги из мужских рук, искренне поблагодарила незнакомца. Огромное спасибо за помощь. В ответ он мне подмигнул и уточнил. «Так значит, о прогулке договорились?» «Все зависит не от меня», – пожала плечами. «Я все решу» уверенно заявил дракон. «О времени сообщу позже. Жди новостей». Мужчина отвесил шутливый поклон и медленно стал удаляться. И тут я осознала, что даже не знаю, как его зовут. «Стойте!» Незнакомец обернулся и удивленно приподнял брови. «Позвольте узнать, как ваше имя?» «Лукиан. Зови меня просто Лукиан». Он расхохотался и спешно пошел по коридору. Я ошеломленно смотрела ему след понимая, что, видимо, опять попала в очередные неприятности. Теперь мне стал понятен страх Сивара. Да я и сама могла догадаться, кого можно встретить в личном крыле правителя. Положив книги на стол, присела в кресло, задумавшись о случившемся. Правящий дракон оказался совсем не таким, как я представляла. Невольно вспомнился подслушанный ночной разговор и слова о предсказании. Этот дворец хранил много тайн. Не смогу ли я все выяснить, неизвестно. Истинная пара – это священный союз, в котором твою половину выбирает не только дракон, но и его зверь. Основным фактором является невероятное притяжение, похожее на наваждение. Считается, что так сама природа благословляет двоих на семью, и поэтому дарует им долгожданное продолжение рода. Истинная пара – это не только слова или безграничное счастье, это намного больше. Огромной любовью и безумным желанием быть вместе избранные связывают свои жизни и становятся единым целым. Найти свою судьбу – это мечта каждого, но, к сожалению, не у всех она исполняется. С глубокой древности любой дракон желает заглянуть в будущее и узнать, какая судьба его ожидает, а еще увидеть тот момент, когда же он наконец-то встретит свое счастье. Для этого в день совершеннолетия каждому, будь то девушка или юноша, разрешается подниматься высоко в горы в храм Верховного Дракона и пройти традиционный обряд с использованием священного драконьего камня, обладающего даром великого предсказания судеб. Но однажды дальше несколько последующих страниц были кем-то воровски вырваны. Если честно, я очень расстроилась, потому что текст обрывался на самом интересном месте. Очень хотелось узнать поподробнее про драконий камень. Стала листать книгу, но больше о нем нигде не было сказано, и тогда я решила, что обязательно поищу о нем информацию в библиотеке. Раз часть книги безжалостно удалили, значит, там было нечто важное. А сейчас мне ничего не оставалось, как перейти к следующей цельной странице и начать читать новую легенду. Кровь высшей расы дает преимущественные силы тому, кому будет дарована. Она может излечить от любого недуга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 Прекрасно понимая, любая легенда обладает в некотором роде сказочным антуражем, пыталась понять, что правда, а что вымысел. И после того, как я дошла до конца книги, мне удалось собрать и выделить очень важную, на мой взгляд, информацию. Драконы являлись долгожителями, срок их жизни исчислялся веками. Своего зверя они обретали с рождения и проходили с ним слияние, будучи младенцами. Именно благодаря звериной сущности и ее природным инстинктам им удавалось найти истинную пару и продолжить свой род. Драконы были единственными жителями мира, пока однажды по непонятным причинам начали открываться порталы. Так здесь появились люди. Иногда так случалось, что парой дракона становился человек, и дети в таком браке рождались полукровками, которые не всегда могли разбудить свою истинную сущность, слиться с ней и стать единым целым. Именно поэтому драконы стали бороться за чистоту крови и приложили все силы, чтобы защитить свой мир от иномирян. Порталы закрыли и поставили магические печати. Видимо, одна из них перестала действовать или произошел сбой, раз я оказалась тут. Но теперь мне стало точно известно, а Ян и Элора не солгали, драконы и иномирянам были совсем не рады. Я несколько раз пролистала книгу с легендами, но больше ничего интересного для себя не нашла. Хотя мое внимание привлекла короткая история о третьем правящем лорде из клана Огненных. Его истинной парой стала человеческая девушка, и она не только смогла обрести дракона, но и их будущий наследник родился чистокровным. Как я поняла, при определенных условиях можно добиться пробуждения зверя. Но сколько времени займет и как это происходит, в легенде не было сказано ни единого слова. Отложив книгу в сторону, взяла с красивого многоярусного блюда большое желто-красное яблоко. Откусив кусочек, отметила приятный сладко-кислый вкус. И потянулась к следующей книге, надеясь найти еще какую-нибудь полезную информацию. И тут мое уединение нарушил весьма нервный громкий стук. Прежде чем я успела произнести хоть слово, дверь распахнулась, и в мою комнату ворвалась взволнованная Фарида в сопровождении Сивары. Кажется, моему относительному спокойствию пришел конец. «Ирина», — строго произнесла распорядительница гарема и протянула мне белый конверт. «Правящий лорд Лукиан просил передать тебе это». Я осторожно подошла к женщине и взяла у нее из рук послание. Внутри лежала карточка, похожая на визитку. На ней красивым ровным почерком была выведена всего одна фраза. «Жду тебя всем в семь своих покоях». Я подняла на женщину испуганный взгляд. Это было так неожиданно. Я совсем не думала, что получу вот такое приглашение от правящего лорда. «А это подарок от правителя Лукиана». Величественно и как-то даже торжественно произнесла Фарида, махнув рукой. Севара тут же выступила вперед, протягивая мне узкую бархатную алую подушечку, на которой лежала изящная цепочка с кулоном в виде миниатюрного дракона из белого золота. Я смотрела на украшение, как на злостную гадюку, осознавая, что правящий лорд решил задобрить меня, прежде чем сделать своей постельной игрушкой. А что именно так и будет, я не сомневалась. Ведь он назначил мне встречу не где-нибудь, а в своих покоях, тем самым четко обозначив свои намерения. Крылатая зараза. «Ирина, ну что же ты?» Севара еще раз протянула мне подарок. «Неужели тебе не нравится украшение? Посмотри, какое оно красивое и необычное. Подобного ни у кого нет и не будет». «Я его не возьму», — покачала головой и добавила. «И в покой лорда не пойду». «Что?» Обе женщины с изумлением уставились на меня. «Не пойду». Делайте, что хотите, не пойду и все тут, твердо повторила я, четко обозначив свою позицию по этому вопросу. Ты забыла, где ты находишься? Фарида повысила голос. Твоего мнения никто не спрашивает. Ты собственность правящего лорда и будешь делать то, что тебе велят, и никак иначе. Не буду. Я не собираюсь становиться игрушкой правителя Лукиана, возмущенно заявила я. И вы не заставите меня. Фарида зло прищурилась, а потом прошипела. «У тебя есть время до вечера, чтобы подумать над своим поведением. Если ты не передумаешь и не подчинишься воле судьбы, завтра же на рассвете тебя вышлют из дворца». «Я могу хоть сейчас вернуться домой», едва сдерживая слезы, заявила я. «Зачем ждать до завтра?» «Домой?» — Фарида засмеялась. Ну уж нет, дорогая. Ты, как и все наложницы, покинувшие стены гарема, «Отправишься на служение верным поданным правителя в их особняки, поняла?» Затем драконица развернулась и быстро вышла из моей комнаты. А я? Я буквально рухнула на диван и горько заплакала, не понимая, почему жизнь так несправедлива ко мне. Сначала родители меня выбросили, затем в детском доме воспитатели постоянно клевали, на работе вечно все пытались сесть на шею. Решила начать новую жизнь, так тут же оказалась в другом в чужом мире. И почему из всех девушек именно я попала в Карим и в первый же день привлекла внимание главного крылатого? Но почему все вышло так? Послушай, Ирина. Севара осторожно коснулась моего плеча и присела рядом. Не убивайся так, ведь ничего страшного не произошло. Не надо плакать. Правда? Я сквозь слезы посмотрела на женщину. А вы представьте себя на моем месте. Вас в свои покои приглашает абсолютно чужой незнакомый мужчина. И совершенно нетрудно догадаться, зачем. Как бы вы себя чувствовали на моем месте?» Женщина с сочувствием молча смотрела на меня. «Вот видите, и сказать нечего». Горько всхлипнула я. «Не пойду, и развлечением для вашего лорда не стану. Пусть госпожа Фарида высылает меня из дворца, если ей и правителю Лукиону так угодно». «А ты думаешь, за пределами этого замка тебя ждет иная лучшая судьба?» Сивара многозначительно посмотрела на меня. Я не сразу поняла, на что намекает женщина. А когда осознал ошеломленно уставилась на нее напрочь, забыв о своих слезах. «Да, да», – Сивара кивнула. «Девушек отправляют в дома преданных подданных, и многие со временем становятся развлечением для своих новых хозяев. И ты не станешь исключением, если не возьмешься за ум». «В смысле?» — всхлипнула я. «Лорд Лукиан пригласил тебя поужинать. Его покои занимают весь этаж, ведь я тебе сегодня об этом говорила. Но ты плохо меня слушала. Он хочет провести вечер с тобой наедине, но это еще ничего не значит». Моя собеседница поднялась. «Сегодня ты мне показалась очень умной девушкой, но нет, я ошиблась. Ты такая же глупая, как и все остальные». Одни мечтают побыстрее занять место в постели правителя, другие этого страшаться. И никто не думает о том, что лорд Лукен всего лишь мужчина, а значит слаб к женской красоте и нежности. Ты смогла вызвать его интерес. И если будешь умный, Все зависит от тебя, Ирина. Только от тебя. Я задумчиво посмотрела на свою собеседницу. Ее слова стали для меня неожиданностью. Вытерев слезы, осознала, что Севара права. Если я сейчас покину дворец, дорога домой будет для меня закрыта навсегда. И неизвестно, что мне придется пережить в доме очередного дракона. Лукиан показался мне приятным в общении, воспитанным, образованным. Он обладал чувством юмора, да и на варвара особо не похож. Возможно, мне стоит принять приглашение на этот ужин. Так что мне передать госпоже Фариде? Ты все так же отказываешься идти? Севара кинула меня вопросительным взглядом. Я согласна на приглашение лорда и вечером поужинаю с ним. Поднялась с дивана и растерянно гляделась. Надо, наверное, как-то подготовиться, выбрать платье. «Умница! Ты просто умница!» Женщина ободряюще кивнула. «Ты приняла правильное решение. Я сейчас пришлю к тебе, Валери. К вечеру ты должна быть самой красивой». «Спасибо!» выдавила улыбку в ответ. Севара ушла, а я взяла в руки пригласительную открытку. И что меня ждет сегодня вечером? И как быть, если лорд захочет продолжить наше общение? Вздохнула, потому что ответа на эти вопросы у меня не было, да и быть не могло. Я ничего не знала о драконах, даже предположить не могла, чего ожидать дальше. А неизвестность всегда пугает. Появилась мысль, что, может, зря я согласилась а потом отмахнулась от нее, мысленно дав себе подзатыльник. «Если я хочу найти портал и вернуться домой, мне покидать дворец никак нельзя». «Девочка моя!» Дверь с грохотом распахнулась. Испуганно обернувшись, увидела на пороге своей комнаты Валери с ее бессменными помощницами. «Мне сказали, что тебе удалось завладеть вниманием нашего лорда до официального представления, и ты сегодня приглашена на ужин?» Женщина захлопала в ладоши. «Поздравляю тебя, дорогая. Это просто замечательно. Мы все сделаем в лучшем виде». Валери подошла ко мне, а ее помощницы стали вносить в комнату большие и маленькие сундуки. «Это что?» нахмурилась я. «Ты будешь самой красивой, обещаю. А сейчас давай быстренько раздевайся», приказала главная портниха дворца. «И поторопись, у нас не так много времени». Одна из помощниц поставила в центре комнаты уже знакомый мне Пуф. «Ирина, ну что ты сидишь?» «Давай, давай!» Потропила меня Валери. «Время! У нас его не так много!» Я мысленно застонала, представляя, что меня сейчас ждет, и начала расстегивать пуговички на платье.